Путь к погибельной часовне. Сам же Ланселот заехал в темный лес, где ветви деревьев причудливо изгибались, и увидел там черную охотничью собаку, нюхавшую воздух. Сука, так показалось Ланселоту, искала раненого оленя, и он решил последовать за ней. Собака время от времени оглядывалась, словно куда-то его вела. По пути Ланселот пересек кровавый след — Они спешили через ручьи и болота, пока не пришли к древнему замку. Сука пробежала по мосту над крепостным рвом и, оказавшись на другой стороне, обернулась к ланцелоту. Он поехал за ней и попал в большой зал, где лежал на полу мертвый рыцарь. Собака стала вылизывать кровоточащие раны рыцаря, и тут вошла рыдая юная дама. — Сэр, рыцарь, — обратилась она к ланцелоту. вы причинили мне беспредельную скорбь. «Отчего вы так говорите? Я не сделал никакого вреда тому, кто лежит здесь. Собака привела меня в эти места. Не гневайтесь на меня, я скорблю вместе с вами». «Я вам верю, вы говорите правду. Я вас испытывала. Но это не вы убили моего супруга. Тот, кто совершил это злодеяние, и сам должен был получить тяжкую рану. И уж я позабочусь о том, чтобы от этой раны он никогда не оправился. Как звали вашего мужа?» «Сэр Гилберт Бастард, и лучшего рыцаря не было во всем свете. Пошли, Господь, вам утешение». И с этими словами он расстался с дамой и поехал дальше по темному лесу. Спустя недолгое время его окликнула другая дама, которая как будто узнала его. «Вы очень вовремя, — сказала она ему, — во имя ваших рыцарских обетов заклинаю вас помочь моему брату, который лежит здесь поблизости израненный и беспомощной, Он сразился в честном поединке с сэром Гилбертом Бастердом и был тяжко ранен. Вдова покойника — ведьма. Она сказала мне, что раны моего брата не исцелятся, покуда я не сощу рыцаря, который бы согласился наведаться в погибельную часовню. Там, в святом месте, он найдет меч и ткань, пропитанную кровью. Этот меч и клочок этой ткани исцелят моего брата. — Это удивительно, — отвечал Анселот. — А как зовут вашего брата? — Сэр Меллиот Логрский. — Я хорошо его знаю. Он один из рыцарей круглого стола. Конечно же, я помогу ему. — Тогда следуйте по этому пути. Он приведет вас к погибельной часовне. Я останусь здесь до тех пор, пока вы, по милости Божьей, не вернетесь. Если вы не преуспеете в этом предприятии, никакой другой рыцарь не сумеет спасти моего брата. Итак, Ланселот поехал прочь. Добравшись до погибельной часовни, он привязал коня к небольшой калитке и вошел на церковный двор. Маленькая часовня была сложена из камня, и на камнях было изображено множество странных знаков и символов, одни в форме буквы «С», а другие в виде святого креста. Когда он подошел к двери часовни, та тоже была покрыта сложной необычной резьбой. С земли навстречу ему поднялись тридцать воинов-великанов. Они были в черных доспехах и сдвинули перед собой черные щиты, словно охраняя это святое место. При виде их лиц даже Ланселот слегка струхнул, настолько они были люты и свирепы, но он выставил перед собой щит и двинулся вперед. Гиганты расступились, перед ним уступая дорогу, и он, ободрившись, вошел в часовню. Внутри слабо мерцали свечи. Воздух был пропитан сладким ароматом ладана. Перед алтарем лежал покойник, накрытый шелковой тканью. Возле его ложа стоял меч, ткань была вся в крови. Примечание. Запах ладана, как прежде запах фиалок, добавлен акридом. Мэлори не чуток запахом. Очевидно, что этот покойник не сэр Гилберт, иначе следовало бы ехать не в погибельную часовню, а назад в замок. Многое в этом эпизоде напоминает ситуацию прискорбного удара, вплоть до земля затряслась, Но почему эта кровь и меч исцеляют, мы так и не узнаем. Конец примечания. Сэр ланцелот склонился над мертвецом и отрезал клочок ткани. В тот же миг земля содрогнулась под ним, часовня затряслась. Ланселот схватил меч и вышел вон. Теперь великаны, сторожившие двор, обратились против него. Рыцарь, сказали они, положи этот меч, иначе ты умрешь. «Ваши слова не принудят меня», — отвечал он. «Вам придется сразиться со мной за этот меч, а там посмотрим, умру я или останусь жив». И они расступились и предоставили ему идти своим путем. Выйдя со двора, он встретил прекрасную даму. «Сэр Ланселот», — заговорила она, — «оставь этот меч, или ты умрешь из-за него». «Я не прислушиваюсь к угрозам, госпожа». «Ты хорошо», — ответил, — сказала она. «Если б ты оставил этот меч...» Ты никогда бы не увидел больше Геневру. Значит, я совершил бы страшную ошибку. А теперь, любезный рыцарь, я попрошу вас поцеловать меня всего один раз. Боже, сохрани! Вы спасли себе жизнь этими словами, сэр. Если б вы меня поцеловали, вы бы пали мертвым к моим ногам. Все мои усилия пошли прахом. Поведать вам правду. Я люблю вас вот уже семь лет но я знаю, что вы не обнимете ни одну женщину, кроме Геневры, и я решила, коли не могу заполучить вас живым, завладею мертвым, я бы забальзамировала ваш труп и целовала бы его денные и нощно. Спасибо, что сказали мне правду, госпожа, и спаси меня, Иисус, от вашего вкрадчивого колдовства». С тем он уехал прочь. Книги повествуют, что после его отъезда та женщина зачахла и в две недели умерла. Звали ее Колдунья Хилависа. Примечание. Прочесть это имя можно по-разному. Халливес, Хельюис и так далее. Но мы сохраним вариант из перевода Бернштейн, поскольку его прославила музыкант Наталья Ошей. Конец примечания. Итак, Ланселот поехал прочь, и на этом пути вновь повстречался с сестрой сэра Мэллиота. Завидев его, она захлопала в ладоши и заплакала от радости. — Наконец-то, — сказала она, — теперь я отведу вас к брату. И она отвела его в замок, где лежал истекая кровью сэр Мэллиот. Завидев сэра Ланселота, раненый приподнялся и встал перед ним на колени. — Господин мой, — сказал он, — помогите мне в несчастье. Ланселот спрыгнул с коня и дотронулся до Мэллиота мечом, который он добыл в погибельной часовне, а затем отер его раны тканью, которую взял там же. Раненый рыцарь тут же исцелился. Большая началась радость и великое веселье. Ланселоджио поехал дальше, но прежде велел Мелиоту прибыть ко двору Артура на праздник Пятидесятницы.